Весенний дом на Лотосовой улице. Министры подослали, — осведомился Лидзе, увидев Яньгона, который с виноватым выражением лица вошел в царские покои. «Не совсем», — сказал Яньгон. «Чем ты занят, Зэдзе?" Лидзе собирал головоломку, привезенную из Западного царства. Головоломка представляла собой деревянные брусочки с пазами и причудливыми выступами, которые нужно было собрать в куб, Если соберешь правильно, то сможешь прочесть зашифрованные на сторонах куба сентенции». Лидзе возился с ней уже который день, но пока ему удалось собрать лишь половину куба. Яньгун сел рядом и стал наблюдать, как Лидзе ловкими пальцами переворачивает и пробует то один, то другой деревянный брусочек, пытаясь приставить его к основной части куба. Он и сам увлекся и стал предлагать Лидзе решение, а когда спохватился и вспомнил, для чего пришел, уже наступило время обеда. Дзедзе. — сказал Яньгон. Почему бы нам не прогуляться? Есть одно место, куда я хотел бы тебя отвезти. — Куда? — Есть весенний дом на Лотосовой улице, — начал Яньгун. — Нет, — категорично сказал Лидзе. — Туда я не пойду. — Да ты послушай сначала, — ухватил его за рукав Яньгун. — Это необычный весенний дом. Вот что люди рассказывают. Есть в весеннем доме, что на Лотосовой улице женщина, прозванная Майжун, лица которой никто не видел. Майжун, красавица, красотка. Чтобы увидеть ее, гостю нужно разгадать загаданные ею загадки. «Загадки?» — переспросил Лидзе, и его взгляд слегка оживился. «Это даже не загадки», — продолжал Яньгун, «а условия, которые необходимо выполнить. Нужно выполнить три условия, чтобы увидеть майжун. А знаешь, что самое интересное?» «Что?» То, что никто до сих пор так и не смог выполнить даже одного, с торжеством сказал Яньгун. И что же это за условия? О них говорят только гостям весеннего дома. Что скажешь, Дзэдзе? Давай сходим и послушаем, а? Лидзе тут же нахмурился. Нет, как ты себе это представляешь? Чтобы царь и... Да это пустяки, замаскируемся, никто не узнает, пообещал Яньгун. Разве тебе не интересно узнать, что это за загадки? которые никто не может разгадать». Лидзе покусал нижнюю губу, размышляя. «И что нужно сделать, когда мы туда придем? Как узнать условия?» «Хм...» «Сесть за стол и заказать вина». Обычно в весенних домах так поступают. О том, что при этом заказывают и девушку, или даже нескольких, Яньгун благоразумно умолчал. «Ну хорошо», — согласился Лидзе. «Давай сходим и послушаем». Яньгун радостно хлопнул в ладоши. Тогда я сейчас принесу одежду и фальшивые усы и бороды». «Что?» Но Яньгун уже умчался. Евнух был страшно доволен собой. Ему удалось увлечь Лидзе загадками, но Лидзе упустил из виду самое главное. Если он разгадает загадки, то ему придется встретиться с майжун В том, что Лидзе сможет победить в смекалке женщину из весеннего дома, Яньгун нисколько не сомневался. «А если она на самом деле красавица?» — подумал Яньгун. То почему бы не сделать наложницей ее? Какая женщина из весеннего дома, пусть и трижды красавица, не согласится стать наложницей царя? Он скоро вернулся с ворохом дорогой одежды. Лидзе всегда одевался просто, так что в богатом одеянии его никто не узнает. Яньгун приклеил Лидзе фальшивые усы и бороду. Лет это ему сразу прибавило 10, если не 20. Лидзе глянул в зеркало и сам себя не узнал. Яньгун был уверен что и его никто не узнает. У евнухов не было ни бород, ни усов. А с фальшивыми он выглядел другим человеком. Шею, лишённую кадыка, он закутал шарфом. «Мы просто два заезжих купца», — сказал Яньгун, прицепляя к поясу увесистый кошель. Пришли поглядеть на знаменитую красавицу из весеннего дома и пройти её испытания загадками. «Не бери оружие, его сразу узнают». «Тогда и ты плеть оставь», — парировал Лидза. «Такая у одного только царского евнуха и есть». Они заспорили. Но потом договорились, что возьмут с собой по кинжалу, который обычно носят за пазухой. Так, на всякий случай. В таком виде они вышли из дворца, никем не узнанные. Маскировка работала. «Главное, чтобы усы и борода не отклеились», — мрачно сказал Лидзе, щупая себя за лицо. «Не трогай, так и не отвалится». Яньгун шлепнул его по руке. «Лицо чешется». «Потерпишь», — отозвался Янь Гун, подталкивая его в спину. Еще дзе Дзе-Дзе, не выдай себя силой. Тогда сразу поймут, кто ты, хоть десять бород приклеивай. А ты голос смени, в тебе Евнуха сразу по голосу признают». «А что, не может заезжий купец быть Евнухом?» — возмутился Яньгун. «Прекрасно может». «Евнух с усами и с бородой?» — ехидно уточнил ли Дзе. «Хе», — смутился Яньгун. «Ну, может, купец просто песклявый попался». И такие бывают. Ты слышал, как Виночерпи разговаривает, комар комаром. Ладно, ладно, поступай, как знаешь. Да все равно никому в голову не придет, что царь с личным евнухом притворились кем-то еще, только чтобы пойти в весенний дом. Фыркнул Яньгон. Да уж. Невольно засмеялся Лидзе.